«Бывает даже на самых лучших оперов. Этакое затмение находит. Вот и откалываешь глупости». «Сказала же, не держи меня за дуру!» — отмахнулась Даша. «Ваша ведьмедь что, впервые такие штучки откалывает?» «Только не думала, что ему и черед настанет, а я ушами прохлопаю. Что вам известно? Что в роб знают такого, чего я не знаю?» — Даша, я тебя решительно не понимаю, — сказал он спокойно, без улыбки. — Ну, ситуация, — покрутила она головой. — В один вечер обнаружила у тебя в группе две внедренки, хоть и разного плана. Старею, что ли, на пенсию пора. Вот что, казачок засланный, не знаю, как ты это устроишь, но чтобы завтра тебя и близко не было. Не нужны мне твои казачки, пусть из братских отделов. «Что, никак не договоримся?» — спросил он совершенно другим тоном. «Даже для пользы дела?» «Для пользы дела, конечно, можно», — сказал Даша. «Если ты мне откровенно расскажешь, что у вас об этом деле знают, мне неизвестное. Тебя, конечно, запихнули ко мне с расчетом на длительное оседание. Никто ведь не мог протелепатировать того, что начнется. Но это как раз и доказывает, что особо ты приближенная и доверенная». «Не могу я сам решать. Нужно посоветоваться с хозяином. Вот и советуйся», — сказала она. «И если он решит со мной не откровенничать, можешь не появляться. Все. Подъедет группа, ты знаешь, где я живу». Повернулась и пошла к своему подъезду, даже не взглянув на неподвижное тело. Дверь в комнату оказалась полуоткрыта. Даже ничуть не встрепенулась, с каким-то тупым равнодушием прошла в свою комнату и убедилась, что ленты с неизвестной отравой исчезли, и старые отработавшие, и новые вместе с сумкой Толика. Особенно ломать голову не было нужды Все ясно из рассказа Толика Когда она вышла, кто-то с такой же точно отмычкой Прятавшийся на верхней площадке Спустился в квартиру и вынес улики Проторенной дорожкой через чердак И ничем уже не докажешь, что они были Если незваный гость знал, что должно произойти на улице Мог действовать без малейшей спешки У него было минут десять На минутку ей стало страшно, на минутку готова было допустить самое жуткое, что против нее работает то самое существо, которое по слухам и легендам никогда не делает ошибок. Вздор, хотя бы потому, что это существо могло бы ее, девку неверующую и в церковь заглядывающую пару раз в жизни из чистого любопытства, да и не крещенную к тому же, лишенную определенной защиты. скрутить в бараний рог и погубить в три минуты. Значит, это человек. И его можно переиграть, если только придумать как. Она сидела и дымила, как паровоз. Сигареты были куплены уже после приступа в случайном киоске, и опасаться их не следовало. Мозг работал на пределе, подстегнутый нешуточным унижением. и поганым чувством бессилия. Еще до того, как опергруппа приехала, чтобы выполнить все необходимые формальности над холодеющим телом бывшего брата по оружию, Даша нашла неожиданный вариант. Размышляя с позиций какого-нибудь записного чистюли, это была чистейшей воды провокация. Вполне возможно. Но у провокации в то же время было одно неоспоримое достоинство. Задуманный удар ни в малейшей степени не противоречил уголовному кодексу и не нарушал ни одной из его статей. Она просто-напросто отыскала лазейку. С человеком здоровым это могло и не пройти, а вот с больным...